Глава 59. Склад располагался около аэропорта в Мэддоне. В его крыше имелось окно, так что освещение было хорошим, и молодой орангутанг в клетке казался достаточно здоровым, ясноглазым и проворным. Он, похоже, полностью оправился от действия дротиков. Но Горевич с расстроенным видом мерил комнату шагами, то и дело поглядывая на часы. Настоявшем рядом столе лежала на боку видеокамера, и с трещины в ее корпусе сочилась грязная вода. Горевич мог бы разобрать ее и высушить, но у него не было инструментов. У него не было того, у него не было сего. Зангер, представитель сети, спросил, что вы намерены делать теперь? Ждать, когда прибудет другая чертова камера, ответил Горевич. Он повернулся к сотруднику курьерской фирмы DHL. Молодому малайцу в ярко-желтой униформе. «Сколько еще ждать?» «Они сказали, в течение часа, сэр». Горевич фыркнул. «Они сказали это уже два часа назад». «Да, сэр, но самолет уже вылетел из Бекаси и теперь направляется сюда». Бекаси располагался на северном побережье Явы, восьми сотнях миль отсюда. «И камера на борту?» «Думаю, да, сэр». Горевич продолжал метаться по комнате избегая обвиняющего взгляда Зангера. Сначала и до конца все это напоминало комедию ошибок. В джунглях, пытаясь реанимировать орангутанга, Горевич трудился почти час, пока у животного не появились первые признаки жизни. Потом завязалась борьба, в ходе которой он пытался связать обезьяну. Ему пришлось снова утихомирить ее с помощью снотворного. Только на сей раз гораздо меньшей дозы. А потом тщательно следить за тем, чтобы животное не впало в адреналиновую кому, пока он тащил его в Меден, ближайший город, где имелся аэропорт. Орангутанг успешно пережил это путешествие и, оказавшись на этом складе, принялся ругаться, как пьяный голландский матрос. Горевич известил Зангера, и тот сразу же вылетел из Нью-Йорка. Но к тому времени, когда Зангер прибыл, в Орангутанга начался ларингит. Говорить он больше не мог, и лишь хрипло что-то шептал. — Что толку в новой камере, если невозможно расслышать, что он там шепчет? — злился Зангер. — Его не слышно. — Ничего страшного, — ответил Горевич. Мы снимем его, а голос наложим позже. — Наложим и синхронизируем с артикуляцией губ. — Вы хотите наложить голос на отснятый материал? — словно не веря собственным ушам, переспросил Зангер. — Ну да, никто ничего не заметит. — Вы что, из ума выжили? — Это заметят все. — Лаборатории всего мира будут исследовать эту запись с помощью самой современной аппаратуры. Они обнаружат наложение звука через пять минут. — Ну хорошо, — сдался Горевич. — Тогда подождем, пока он выздоровеет. Такой вариант Зангеру тоже пришелся не по душе. Похоже, он сильно болен. — Он что, где-то подхватил простуду? — Возможно, — сказал Горевич. На самом деле он был уверен, что передал обезьяне свою собственную респираторно-вирусную инфекцию когда делал ей искусственное дыхание изо рта в рот. Для самого Горевича эта простуда была пустяковой. А Рунгутана теперь от кашля гнула в дугу. Нужно вызвать к нему ветеринара. «Это невозможно», — воспротивился Горевич. «Не забывайте, это животное находилось в заповеднике, а мы его украли». «Это вы его украли», — поправил Зангер. «А теперь, если не будете благоразумны, то можете его еще и убить». «Он молодой, он поправится». «И действительно...» Уже на следующий день орангутанг снова заговорил, хотя время от времени вновь принимался кашлять и сплевывать отвратительную желто-зеленую мокроту. Горевич решил на всякий случай не откладывать съемку и отправился в машину за оборудованием. Но он обратном пути споткнулся и уронил камеру прямо в грязную лужу, в результате чего ее корпус лопнул. Все это случилось в нескольких шагах от двери склада. И разумеется, во всех магазинах города Меден не нашлось ни одной приличной видеокамеры. Поэтому им пришлось выписывать ее с Явы. Теперь они ждали прибытия самолета, на борту которого она путешествовала. А обезьяна тем временем ругалась, кашляла и плевалась в них из своей клетки. Зангер встал так, чтобы плевки не долетали до него, и укоризненно произнес. Господи, ну что за манеры? А Горевич уже в который раз повернулся к молодому малайцу и спросил. Но долго еще. Парень в желтой униформе лишь развел руками и покачал головой. Орангутан в клетке кашлял и ругался.